План действий. Как ни удивительно, наша школьная секретарша миссис Мисаки, Мурена, изъявила готовность отвезти троих наших гостей в Майами, а вечером забрать обратно. Но, как я потом выяснил, согласилась она не совсем бескорыстно. «Вот список запчастей, которые нужно привезти из города», сказал Джек Кристалл, сунув ей в руки распечатку. «Удачного шопинга!» «Спасибо», кивнула миссис Мисаки. «Никто не будет возражать, если я при случае куплю себе новую кофточку или туфли?» «Нет-нет, никто», — с отсутствующим видом пробормотал Джек Кристалл. Миссис Мисаки поджала губы. «Ну да, вам, наверное, безразлично, как я выгляжу. Могу хоть в лохмотьях ходить. Дешевле обойдется». «Конечно же нет. Мы будем только рады, если вы купите себе обновку», — возразил Джек Кристалл. Миссис Мисаки милостиво кивнула, и я буквально увидел над головой молодого директора облачко с мыслью «Уф, обошлось». Наша школьная мурена подправила в зеркальном стекле помаду, на сей раз темно-фиолетовую, и удалилась в сопровождении Карага, Холли и Тикаани. Я поднял вверх большой палец и указал Карагу на мобильник. Он кивнул и показал мне свой. Будем на связи. Но я не подумал, что на уроках это окажется непросто. Когда на математике у меня завибрировал телефон, мистер Гарсия строго посмотрел на меня. Я сгорал от любопытства, но пришлось дождаться, когда он снова отвернется к доске. Я хотел быстренько посмотреть под партой, что написал Карак. Как назло, Элла это заметила. «Мистер Гарсия, разве во время уроков разрешается проверять сообщение?» «Разумеется, нет», — сказал мистер Гарсия, и Элла торжествующе взглянула на меня. Я обаятельно улыбнулся в ответ, представив, как насаживаю ей на голову ведро с краской. Я смог прочитать сообщение только на перемене. Карак написал. «Мы на месте. Один перед магазином, один внутри. Пока ничего не выяснили. Кроме того, что нам нравятся персиковые конфеты. Они здесь продаются». «Удачи», — разочарованно написал я в ответ. К несчастью, в тот день мистер Гарси вел у нас и другие предметы. «Испанский» и «Превращение». А Карек примерно раз в час присылал мне смски. Когда я чуть не проглотил телефон, попытавшись в акулим обличье открыть сообщение кончиком грудного плавника, у учителя лопнуло терпение. «Сколько можно, Тьяго? И что это на тебя сегодня нашло? Марш к директору!» Вообще-то, наша следственная группа не собиралась ничего рассказывать учителям, пока у нас нет достоверных фактов. «Но попробуйте-ка ничего не рассказывать, когда оборотень Орлан буквально сверлит тебя взглядом». «Вы, детективы-любители, в могилу меня сведёте. То, чем вы занимаетесь, наивно, безответственно и опасно». Джек Кристал нацарапал что-то на листочке. «Отдай это Фарину. Сегодня и завтра можешь проверять сообщение, сколько захочешь. Если узнаете что-то конкретное, сразу же сообщи мне». Торопливо поблагодарив его, я поспешил обратно на урок. Я протянул мистеру Гарсии записку. Он пробежал ее глазами и вскинул брови. Сев, я достал телефон и, не таясь, так, чтобы видели Элла, Тока и Барри, прочел новое сообщение от Карага. Увы, там было написано всего лишь «А ты знал, какой вкусный марципан?» Ну вот, столько хлопот из-за ничего. С каждым новым сообщением я все меньше верил, что нам удастся что-то разведать. Пошел обратный отсчет. Я чувствовал себя все беспомощнее. Пока мы не знаем, где именно преступники собираются вылить в болото содержимое бочек, мы ничего не можем предпринять. Сколько животных погибнет в этот раз от химических отходов, если нам не удастся предотвратить слив? А тут еще на меня нахлынули отвратительные воспоминания о первой встрече с родителями, а мне никак не удавалось их отогнать. Я не знал, на кого сильнее злиться, на родителей или на себя, поэтому злился на весь мир. Во время обеденного перерыва, когда мы с Крисом и Ноксом встретились для подготовки реферата, я почти ничего не говорил, пока Крис не ткнул меня в плечо. «Эй, ты тоже в нашей группе забыл? Чего молчишь?» Может, он все еще дулся на меня из-за того, что Шарри проводит со мной столько времени? Нокс предложил. «Если он только и может, что сидеть, словно воды в рот набрал, нужно замаскировать его под и показать на уроке». «Простите, ребята, я отвлекся», — признался я. В отличие от меня, Нокс по-настоящему вошел в раж. «Давайте еще раз обсудим, кто какое задание должен выполнить к четвергу. Крис распечатает картинки, я подготовлю презентацию, а Тьяга раздобудет нам коралловые полипы для показа. Успеешь к четвергу?» «Да, да, успею», — пообещал я, думая совсем о другом. «Если нам не удастся предотвратить слив отравы, не окажемся ли мы отчасти виновны в его последствиях, потому что приняли неверное решение?» или потому что не заручились поддержкой взрослых. «Замаскироваться», — говорил Нокс. «Замаскироваться под дриф. Я вспомнил, как хорошо получается у Финни с помощью одежды, макияжа и других подручных средств выдавать себя за кого-то другого. Можно ли как-то воспользоваться этим, чтобы схватить преступников? Но придумать как я не мог. Следующим уроком было поведение в особых ситуациях. Тема урока оказалась подходящей — «Как справиться с врагами сильнее тебя?» Мы с Шарри Джаспером, разумеется, навострили уши. «Если враг все время действует, а вы каждый раз только реагируете, то останетесь в слабой позиции», — сказала мисс Уайт. «Но если вы проявите инициативу, то с новой ситуацией придется справляться уже вашему противнику. Кто может привести пример?» Но Эми в обличии пантеры, растянувшейся поперек парты, подняла голову. «Дать ему что-нибудь несъедобное, чтобы он ослабел? Например, протухшие оленины?» «Он может отказаться это есть», — возразила мисс Уайт. Джаспер поднял руку. «Жук не справится с енотом в одиночку, но он может позвать на помощь сотню других жуков и вместе с ними напасть на енота. То-то он удивится». «Это не стратегия, а глупость», — сухо проговорила мисс Уайт. «Енот придет в восторг от роскошного обеда. К моему удивлению, ответить вызвалась Леонора. «Можно заманить противника в ловушку. Например, в обличье электрического угря я не сильнее Каймана, но если я заманю его в реку, он застрянет меж корней, и я смогу бить его током, сколько захочу». Меня словно громом поразило. Сначала идея в моей голове была бутоном, но быстро распустилась в цветок и оформилась в план. Я еле дождался конца уроков, чтобы отправить сообщение команде в Майами. «Пожалуйста, попытайтесь обязательно добраться до телефона этого типа. Ну, вы знаете, этого Калиба. Или выяснить его номер». «Да без проблем. Может, еще найти живого Мамонта, похитить президента или что-нибудь в этом роде?» пришло в ответ. Несмотря ни на что, я улыбнулся. «О, Мамонт — это круто!» — написал я, надеясь, что нашей команде удастся заполучить номер его сотового. За ужином наши помощники из школы «Кристал» были вынуждены сознаться, что не смогли выполнить мое задание. «Этот продавец вел себя так, будто телефон, убитая добыча, который его все время тянет», — сказал Карак. «Не было ни единого шанса до него добраться. Он то и дело его доставал». «Но добычу ведь едят сразу целиком», — с недоумением спросила Шари. «Когда добудешь целого оленя, то нет», — покачал головой мальчик Пума. «Но кое-какую информацию мы собрали», — сказала Тикаани, протягивая нам рукописный список с указанием времени. Они записывали всех, кто заходил в магазин, но ничего не покупал, а только разговаривал с владельцем. «Вау! Вы потрудились на совесть!» Я пробежал глазами список, и меня пробрала дрожь. «Что, блондинка в деловом костюме тоже была там и ничего не купила?» «Это могла быть наша главная неприятельница». «Знаете, как она выглядит?» «Можете посмотреть. Мы тайком сфотографировали всех этих людей», — гордо объявил Карак. Я был впечатлён. «Да ты что? Вы просто дьявольски хитроумны!» «Показывай скорее!» — поторопила его Шарри и вырвала мобильник из рук у растерянного карага. Чуть погодя мы узнали, что Лидия Ленокс действительно говорила с этим типом. «Очень подозрительно. Но, вы ничего не доказывает», — сказала Финни. «Холли...» Во втором обличье у тебя больше всего шансов добраться до его мобильника или как-то еще выяснить его номер. Завтра последняя возможность. Клянусь орехом, завтра я это сделаю. Холли скомкала конфетный фантик. Я раздобуду телефон, и мы остановим этих типов. Она покосилась на Ноя, сидящего за другим столом. Что ты, собственно, задумал? Карок пристально смотрел на меня золотисто-зелеными кошачьими глазами. «Если посвятишь нас в свой план, мы скорее сумеем помочь». Я махнул ему и остальным, чтобы придвинулись поближе. И, понизив голос, рассказал, что придумал. На некоторое время воцарилась тишина. «Что скажете?» — спросил я, вдруг утратив уверенность. «Что, моя идея никуда не годится?» «Очень пумный план!» — восхитился Карак. «Но опасный!» «Наверняка опасный!» Джаспер озабоченно смотрел на меня сквозь толстые стекла очков. «Нам обязательно понадобится мисс Уайт. И полиция. И, может, еще Ноэми?» Финни встала. «Начну готовиться. Нужен особенный костюм. Может, среди театральных вещей что-нибудь найдется? А я поищу в Google картах подходящее место для нашего плана. Пойдешь со мной, Шарри?» — спросил я, направляясь в другую сторону, в компьютерный кабинет. «У меня тоже важные дела», — сообщила Холли и удалилась. Позже мы увидели ее с Ноем в пальмовой рощице, где она учила его лазить по деревьям. «Ну-ну, очень важные дела», — насмешливо обронил я. «Еще какие важные?» — воскликнула Шаре. «Ты что, никогда не был влюблен?» Я залился краской, пробормотал что-то невнятное и уткнулся в телефон, хотя смотреть там было не на что. Подходящий момент, чтобы спросить, а была ли она влюблена, и, наконец, выяснить, насколько я ей нравлюсь. В пресноводной зоне кто-то закричал. «Бестолочь в панцире, убери свое пузо из моего болота! Достал уже твой чертов метеоризм! Что ты жрешь целыми днями, фасолевых лягушек, что ли?» Момент был упущен.